«Здравствуй, мама», — сказала Лирин и замолчала, остановившись в паре шагов от женщины. Я видела, как Нара чуть сжал пальцы сестры, и она ответила на это движение легким кивком и улыбкой. «Проходите», — прошептала женщина, отходя в сторону и пропуская их вперед. «И меня тоже. Пусть они меня не видели, все же я была с ними». Лирин и Нара прошли в комнату, и только тогда старший советник отпустила руку брата. Взгляд Дартхари скользил по комнате, по стенам, столу с четырьмя стульями, светлым занавескам, дивану, составленной на нем цветастой шалью, камину. Я заметила, как вспыхнули глаза Нара, когда он посмотрел на камин, и я тоже посмотрела туда. Сначала я ничего не заметила: свечи, деревянные фигурки, ваза для цветов. А это что такое? Рисунок. Это был рисунок в простой рамке из светлого дерева. Я знала как минимум двоих изображенных. О том, кем были остальные, я догадывалась. Мужчина и женщина на рисунке стояли, обнимая троих детей. Светловолосая девочка с левого края улыбалась во весь рот. Мальчик справа положил руку на плечо тому, кто стоял в центре, и тоже улыбался. Дейн оказался прорисован лучше всех. Он смеялся, его голубые глаза сверкали. Я могла пересчитать каждую веснушку на его носу. Я понимала, почему Нара застыл, не отрывая напряженного взгляда от этого рисунка. Слишком хорошо понимала. У Дейна на нем не было никакого горба, и... И того, что было изображено там, никогда не случалось. Они никогда не стояли вот так, в обнимку, веселые и счастливые. Я сжала кулаки. Мне хотелось уйти. Это наши дети, Дартхари. — сказала женщина твердо и, словно испугавшись своих слов, добавила. «Простите». Он вздохнул, отвел глаза от портрета и спросил. «Почему ты извиняешься, Мара?» «Значит, вот как зовут его мать. Мара. Женщина на древнем наречии. Мне показалось, что вам, может, не понравится». «Тебе показалось». «А кто это рисовал?» Глаза Мары наполнились слезами, и она сморгнула их. Это я рисовала, Дартхари. Несколько секунд он молчал, просто смотрел на нее, и, наверное, молчал бы и дальше, если бы Лирин не спросила: "Мама, папа, может быть чаю?". Да, да, конечно, засуетился старик. Сейчас все будет, сейчас. Вы сядьте, сядьте. Вот на стульчик. Нет, отрезал Нара и присутствующие, кроме Лирин, конечно, испуганно подпрыгнули. Это вы садитесь. Не хватает еще, чтобы я сидел, как чурбан, пока меня обслуживают старики. Скажите, где тут что, и я все сделаю. Да как же? Да что же, они загалдели, но Нара один раз легко рыкнул, и старики подчинились. Мара села и ее муж стал показывать, где вода и травы для чая, приговаривая. Вот, Эрли. Здесь, Эрли. Да, Ирли. Ирли, сынок. И у Нара каждый раз слегка вздрагивали плечи, когда он слышал это обращение. Но он не перебивал и не перечил, просто заварил чай, а потом разлил его по чашкам и сел на один из стульев. Если бы в тот миг можно было провалиться сквозь землю, я бы с удовольствием это сделала. Но мне было суждено досмотреть этот сон до конца. «Давно вы здесь живете?» — спросил Нара, делая глоток из кружки. И я неожиданно поняла, что глаза у него больше не желтые, а голубые, настоящие. Давно, Дартхари, ответила Мара. «Годков Сорок. Да, Роден. Роден. Какая ирония, ведь это значит отец. Может и побольше. Я уж и не помню, пробормотал старик. Тут хорошо, Эрли. Тихо. Лири нам помогает. «Да нам и нужно немного». Нара задумчиво кивнул. «Ты раньше любила вышивать», — произнес он, поглядев на Мару. Она резко побледнела и вжала голову в плечи. «А сейчас?» «И сейчас люблю Дартхари», — пробормотала тихо и поставила чашку на стол, звякнув ложкой. «Хотите? Покажу». «Хочу», — ответил Нара и улыбнулся, отчего старики оторопели, а Лири напустила глаза вниз и уставилась в стол. Однако я успела заметить, что и она тоже улыбается. Мара принесла из спальни несколько вышивок и стала показывать их Дартхаре. Роден нахваливал жену, а Наро с Лирин молчали, перебирая вышитые кусочки ткани. Цветы, мордашки волчат, насекомые, птицы. Портретов тут не было, и я вздохнула с облегчением. «Красиво», — сказал Нара в конце концов, когда Мара достала последнюю вышивку На которой была изображена великая поляна и древний камень, вышитый светящейся серебряной нитью. Хотите, хотите, я вам подарю. Робко предложила Мара, и Дартхари засмеялся. Когда делают подарки, обычно не спрашивают разрешения. Их поразил его смех. Я видела, как застыл Родан, так и не донеся чашку до рта. Видела, как задрожала Мара, и понимала почему. Смех у Нара был точно таким же, как в детстве, когда его звали Дейном. Да, теперь он был большим и сильным Дартхари, но смех остался прежним. Они ведь не могут его помнить, да, Аронтар? Не могут же? Но почему? Почему? Почему помнят? Я не понимаю. Тогда я дарю вам эту вышивку, Дартхари. Прошептала Мара, протягивая Нара платок с великой поляной и древним камнем на нем. Она даже не замечала, что плачет. Но это заметил Нару. Он встал со стула, положил большие руки на хрупкие плечи женщины и сказал. Ну, ну, перестань! Чего теперь-то плакать? Она закрыла лицо ладонями и всхлипнула. Простите, бертхари Он вздохнул, и, кажется, хотел сказать что-то еще но вмешался Родан. «Ирли, вы... Ты... Ты прости. Я тебе сказал тогда, что отрекаюсь и видеть не хочу. Нет, я не оправдываюсь. Нет мне оправдания. Но ты сам отпусти эту боль. Незачем с ней в сердце жить. Незачем». Спина Нара будто окаменела. Окаменела Элирин. Побледнев, она смотрела на брата, сжав зубы и не моргая. Мара отняла ладони от заплаканного лица и прошептала. «Ты прости, сыночек. Неправы мы были, и это наш грех. На нашу душу он лег, но на твою не должен лечь. Ты прости, сыночек. Я не могла смотреть, не могла, но я смотрела. Смотрела, вцепившись выпущенными когтями в кожу на руках, и даже во сне чувствую, как по ним течет горячая кровь нара резко выдохнул прикрыл глаза на мгновение и произнес лири пойдем нам пора все все не простил лирин встала белая как снег и пошла за ним не оглядываясь на стариков которые шли к выходу держась за руки и пошатываясь я всхлипнула и двинулась следом нара уже был на лестнице И она скрипела под его тяжелыми шагами, когда он вдруг обернулся. Отец. Родан охнул. Мама. Мара зажала рот дрожащими руками. Я тогда сказал, что ноги мои не будет в вашем доме. Он улыбнулся. Но сегодня я пришел сюда. Пришел сам, чтобы сказать. Я забираю назад свои слова. Если вы позволите, я приду еще. Они ничего не ответили. Кажется, просто не могли. Стояли и смотрели, как он наклоняет голову, как улыбается, как берет под руку Лирин и как уходит. И только когда они были возле калитки, Мара воскликнула с таким отчаянием, что я даже вздрогнула. «Придешь?» И в этом слове, всего в одном слове, было столько чувства. «Но как же так, Арунтар? Как же так?» «Приду», — кивнул Нара и шагнул за калитку. Я бросила последний взгляд на стариков и шагнула следом. Солнце светило прямо в глаза и пыталось высушить стоявшие в них слезы. Я дрожала, и Аронтар тоже дрожал. И я не сразу поняла почему. Нара, сказала Лирин тихо. Дартхари сделал шаг вперед, отпуская ей руку, провел ладонью по лбу, словно стирая лишние мысли, и рассмеялся. И Лес смеялся вместе с ним. Я никогда не ощущала ничего подобного. Ронтар смеялся, звенел, свистел, пел на сотню голосов. Он ликовал, он почти кричал. «Простил!» — стонал ветер. «Простил!» — шептала земля. «Простил!» — пело небо. «Простил!» — повторил за ними Наро и вновь рассмеялся. А затем развернулся и заключил Лирин в объятии. Она тоже смеялась и плакала, и вновь смеялась. «Простил?» — переспросила Лирин, и Лес подтвердил в последний раз, словно взорвавшись от ликующего крика. «Простил!» Я проснулась с первыми лучами солнца, коснувшимися щек, и еще долго лежала, улыбаясь и плача, и вспоминая свой сон. Грей спал, и я потянулась к нему, прижалась, и положила голову ему на грудь. Он обнял меня, не просыпаясь, только улыбнулся и вздохнул так счастливо, что мне захотелось рассмеяться. Я не сказала Раташу одну вещь. не захотела. Почти сразу, вернувшись из Аронтара, я почувствовала, что беременна. Возможно, Нара понял это даже раньше меня, но отпустил. И в тот день, когда мы с Дрейком проводили ритуал, я была полна силы именно из-за зачатия. «За рождение новой жизни — всплеск любой силы. Возле озера счастья я рассказала Грею обо всем, в том числе и о своей беременности. Я была готова уйти, если он скажет, что ему не нужен чужой ребенок. Но Грей сказал иное. «Я люблю тебя, Ронни. Разве я могу не любить ребенка, которого ты родишь? И Эдди. Он ведь тоже не твой по крови. Но для любви это не важно. Ты веришь мне?» «Я верила». Я знала, что он будет любить ее, нашу маленькую девочку. И Нара тоже будет любить ее. Она ведь придет к нему сама? Да? Раю? Придет, как любой другой волчонок, почувствовав родную кровь, когда чуть подрастет. Ты ведь для этого показала мне то видение, чтобы я понимала, что могу потерять. Да, я потеряю это. Таков мой выбор. Я его сделала на самом деле не вчера и не неделю назад, а давно в тот день, когда уехала с Греем из Аронтара. Раташа не казнили. Узнав, что я лишила его магии, император выслал своего бывшего советника в суровые северные земли, запретив покидать одну из тамошних деревень. А чтобы не было искушений, на ногу ему надели специальный контролирующий передвижение браслет. Больше я о нем ничего не слышала, и мы с Греем никогда о нем не говорили. У нас были другие заботы. Я продолжала учиться всему, что считал необходимым Эдигар. Танцы, география, политология — основы языков рас эра мира. Я очень старалась. Присутствовала на заседаниях советников, слушая то, о чем они говорили и запоминая. Я не тешила себя иллюзиями, что стану прекрасной императрицей, но знала, что, по крайней мере, попытаюсь. Первым испытанием стала свадьба. Парадное платье с юбкой такой ширины и шлейфом такой длины, что мне поминутно казалось, я грохнусь носом вниз. И несколько раз это едва не случилось. Спасибо Араиле с ее дару предвидения. Она заранее знала, где я могу упасть, и не давала этому свершиться. Потом было венчание в храме богини Айли. Проход по длинной ковровой дорожке, выставленной на центральной площади, когда нас забрасывали лепестками цветов, Большой прием во дворце, где мне пришлось все время улыбаться многочисленным старшим и младшим лордам. Но вечером, когда все это закончилось, и я, наконец, легла в постель, забросила гудящие ноги на Грея и уткнулась носом в его шею, то почувствовала странное удовлетворение. Удовлетворение от того, что у меня получилось. Серую птицу Элли я не видела со дня ее смерти. Не видела нигде. Ни в небе, ни рядом с эдигором И думала, что больше не увижу, но ошиблась. Схватки у меня начались ближе к рассвету. Я попросила служанку позвать Карвима, и пока Грей метался от одной стены к другой, легла на постель. Я была совершенно спокойна. Неожиданно створки окна в наших покоях распахнулись. Она влетела в комнату и села на ручку кресла возле кровати, где лежала я. «Лин?» — услышала я шепот Грея. Птица наклонила хорошенькую головку и посмотрела на него умными, все понимающими глазами. Кажется, Грей хотел сказать что-то еще, но не успел. В комнату вошел Карвим, а за ним Аравеин и Ари. Причем двое последних очень обрадовались, увидев птицу Элли. Я ни разу не говорила о Сараиле, со смерти ее матери. Я даже не стала обсуждать тот вечер, когда она обманула меня, уверяя, что Нара могут убить. После гибели Элейны моего замужества это перестало иметь значение. Но я ошиблась и здесь. И я поняла, насколько сильно ошиблась, когда услышала крик своего ребенка полной силы. Той самой силы, из которой всегда была соткана герцогиня. Птица забила крыльями, подняв волну теплого воздуха. Ари беззвучно плакала, сидя в кресле. Бледный Грей сидел в соседнем, вцепившись в его ручки, будто мечтая их сломать. Он очень переживал во время схваток, и я прекрасно понимала почему. Все-таки Лил умерла при родах. Аравейн забрал у карвима мановражденного ребенка, осторожно обернул его мягкой тканью и поднес к моему лицу. Девочка, зачем-то спросила я, хотя сама прекрасно знала ответ. Девочка, подтвердил Аравейн, улыбнувшись. Я посмотрела на свою дочь. На ее головке пробивались алые волосики а глаза были хоть и мутными, но изумрудно-зелеными. Странно. Даже прекрасно помню видение, показанное Араэу, я и не предполагала, кому именно суждено стать моей дочерью. «Как назовешь?» — спросил Равин тихо. Я подняла голову и посмотрела на Грея, спрашивая у него разрешения этим взглядом. Он кивнул. «Элайна». Ответила я, чувствуя, что с моей души наконец упал груз вины перед Элейн. Пламя. Чуть позже, когда все вышли из комнаты, даже Грей, а Элли уснула, я поднялась с постели и направилась туда, куда мне давно пора было наведаться. Я вышла в коридор и сразу почувствовала тонкий соленый запах, пощекотавший мне ноздри. Это был запах слез. Ария нашла на крыше на том самом месте, которое мне когда-то показал Эдигар. И она начала говорить до того, как я подошла к ней и задала вопрос: Прости меня, Ронни. Ее голос звенел и дрожал. «Прости, я... я знаю, что поступила очень плохо. Я соврала тебе тогда». Я подошла к Араилес вплотную и положила руки ей на плечи. «Но я должна была. Если бы не это, она бы не родилась. Точнее, родилась бы, но, возможно, гораздо позже. Или вообще в следующей жизни». Я чуть сжала пальцы и погладила Ари по плечам. «А я не могу. Не хочу без нее. «Пусть хотя бы так, но она будет со мной, пусть!» Ари. Я улыбнулась, сделала шаг вперед и обняла девушку теперь уже по-настоящему. «Хватит виниться. Я не сержусь. Я понимаю». Она продолжала говорить, словно не слыша. «Ты не представляешь, как это было тяжело. Я знала, как мала вероятность того, что мама выживет. Я бы могла предупредить ее, но это ничего бы не дало Рони. Ведь она поступила бы так же. Я ничего, ничего не могла изменить. И поэтому сказала тебе про Нара, чтобы ты вернулась в Воронтар. И чтобы она родилась. Я понимаю. Раэлис повернулась, перехватила мои ладони и горячо зашептала. У нее никогда не было мамы. Никогда, понимаешь? Даже такой, какая была у тебя. Никакой мамы. Ей так будет лучше. Ты будешь хорошей мамой, самой лучшей, я знаю. А Грей будет хорошим отцом. Анару. Я села на пол и увлекла за собой Ари. Она не сопротивлялась. Опустилась рядом, обняла и прижалась, как маленькая девочка. И он... Он научит ее превращаться в волчицу и обращаться с Даром. А Грей будет заниматься с ней верховой ездой и даже фехтованием. Ты это видела, Ари? Да, видела. Я столько всего видела. А что будет с Аронтаром? Это ты тоже видела? Она уже открыла рот, чтобы ответить, но почти сразу захлопнула его. И лукаво улыбнулась, на миг превратившись в прежнюю Араилис. «Видела. И ты увидишь, если когда-нибудь решишь вернуться». Больше она ничего не сказала, а я не спрашивала. Как правильно заметила Ари, Элайна родилась волчицей. И не просто волчицей, а рыжей волчицей. Аронтар постепенно освобождался от проклятия после прощения Наро. Это и означало рождение Лайны, ведь рыжие волки давно перестали существовать. Я не стала давать ей зелье, запирающее вторую постась до ночи первого обращения. Знала, что она справится со своим внутренним волком и так. И, конечно, не потеряет его, несмотря на то, что живет не в Аронтаре. И она так же, как и остальные оборотни, примерно в пять лет почувствовала, кто ее настоящий отец. Грей знал, что так будет, и был готов к этому. Впрочем, ничего страшного не случилось. Элайна не перестала называть его папой и любить меньше. Просто однажды она попросила у меня разрешение навестить Нару, и я дала ей это разрешение. А когда она обернулась птицей, со слепительно белыми перьями и полетела на запад, я пошла к Араэо. Пришла все-таки. «Хочешь увидеть Дэри? Она встретила меня ворчанием. Я кивнула и улыбнулась. Я стала ветром. Я была разлетав в его дыхание и летела туда, где осталось мое сердце. Летела вместе с дочерью, ее верной подругой, ее любимой сестрой, маленькой серой птицей. Коснулась невидимой рукой сочной зеленой травы, закружилась, ликуя, и замерла, заметив, что из-за деревьев выходит он. Элайна с птицей на плече тоже замерла. «Привет», — сказала она серьезно, внимательно изучая черты его лица. «Элли», — дочка удивилась, — «ты знаешь, как меня зовут?» Нара рассмеялся, подошел к ней, взял на руки и заглянул в глаза. Я знала, что он видит там, ведь глаза нашей Лайны были копии глаз Элейн. В них отражалась ее душа. «Конечно, знаю, Элли» мама сказала ты научишь меня обращаться в птицу я уже умею но должна еще волчицу в рыжу научишь научу элли всему что захочешь моя эллайна нара прижал ее к груди и я увидела как светятся от счастья его глаза элли навещала нара регулярно иногда я смотрела на них приходя к району. но чаще всего нет она научилась превращаться в волчицу когда ей было шесть и с одеждой и без. Повсюду бегала за Аравейном и однажды заявила, что выйдет за него замуж, отчего Араилес в голос засмеялась, покраснела и закрыла лицо руками. Они с Эдди были лучшими друзьями, а когда она выросла и стала побольше, то даже позволяла ему кататься на своей спине. Я знала, что Ари скучает по маме.